Глава 960. -е. Церемония жертвоприношения небу. Облака, как будто их взбила огромная невидимая рука, отчего небосвод стал напоминать штормящее море, сквозь которое пробивались лучи солнечного света. Даже их цвет изменился. Соединившись в единый луч, свет упал прямо на главные двери императорского дворца в тот самый момент, как в проёме показались император Иван Боле. Внезапно сотни тысяч людей на площади внизу миллионы за территории дворца и бесчисленное множество бумажных людей, которые следили за происходящим через огромные магические экраны в специально оборудованных местах по всей империи. И сейчас все не смотрели на место, куда упал луч света, на императора и настоящего рядом Ван Боле. Не будет преувеличением сказать, что сейчас на них смотрели все жители империи. Ван Боле был одним из чиновников высшего ранга, но сейчас даже он едва слегка перехватило дыхание. Сто рядом со столь могущественным человеком перед всеми этими людьми, он не хотел показать ни напряжения, ни скованности, поэтому сложил за спину руки, спокойно посмотрел на толпу внизу, а потом с едва заметной улыбкой кивнул. Он не мог детально разглядеть собравшихся внизу людей не из-за недостаточной культивации или большого расстояния, а банально из-за высокой плотности толпы. Без фокусировки взгляда он видел лишь людское море. Хоть он не стал детально разглядывать толпу, Его силуэт отражался в глазах каждого из присутствующих. Большинство из тех, кто мог попасть на площадь, что-то слышали о Ван Була. Пусть они видели его впервые, в их глазах появилось лёгкое любопытство и очевидная благодарность. Только у девяти избранных при виде Ван Була зазвенело в ушах, а глаза чуть не выкатились из орбит. На их лицах проступило полнейшее непонимание. Даже маска невозмутимости интеллигентного практика дала трещину... Он смотрел на Ван Бола так, словно видел его впервые. Девушка в маскараде с ним тоже поражённо уставилась на Ван Бола, и её глаза превратились в две узкие щёлки. Из-за маски нельзя было увидеть её лица, но похоже, она улыбалась. Если бы Ван Бол посмотрел на неё, то этот взгляд показался бы ему знакомым. В следующий миг к ней вновь вернулась невозмутимость. Её полной противоположностью была девушка с колокольчиком из секты Девятиглавый Феникс. Её слегка трясло, дыхание стало прерывистым. а в глазах отражался творящийся в голове хаос. Об её сердце словно об риф разбивались волны изумления, гнева и нежелания принимать действительность. «Как это возможно? Чёртов Садалу! Что он там делает?» В отличие от этих троих, парень в чёрном халате со свирепой аурой отреагировал на произошедшее довольно спокойно. Он слегка удивился, но не более того. А вот рослый парень с башней волос на голове пришёл в восторг. Садалу оказался весьма оценным другом. Сам он понятия не имел, как тот туда попал, но это явно произошло по какой-то веской причине. Что до -то Толстячка, в его душе разразилась буря не меньше, чем у девушки с колокольчиком. Всё-таки он больше всех оборудовался тому, что Ван Буэлла не будет участвовать в церемонии, и его появление в дворцовых дверях выбило у Толстячка почву из-под ног. Его глаза стали размером с блюдца, а от охвативший его дрожжи жир на теле заколыхался словно желе. «Бессмыслица какая-то!» – забормотал он. Садало все эти дни где-то пропадал, а потом неожиданно прибыл на церемонию вместе с правителем империи Звёздопада. Толстячок даже протёр глаза, чтобы проверить, не мерещится ли ему. Девочка с милой улыбкой спросила: "Пухлый братец, не ты ли говорил, что после четвертого перезвона Садало не сможет участвовать в церемонии? Почему же он стоит рядом с императором, а?" Налопутал толстячка, просто пила испарина, его щёки залили от стыда, а сам он закашлялся. «По устоявшимся традициям любой из нас может стоять вместе с императором. Но для этого надо оказать империи поистине неоценимую услугу. Должно быть, Садалу дорого заплатил, дабы ему оказали такую честь». С каждым словом из голоса Толстячка пропадала неуверенность. Под конец он сам практически поверил в свою историю. «Эх, Садалу, зачем, зачем? Пустая слава ещё никому не принесла пользы!» Толстячок покачал головой, заметив при этом, что с губ девочки так и не исчезла улыбка. Ещё он почувствовал на себе взгляд остальных. От смущения ему пришлось замолчать. Всё-таки он не был таким толстокожим, как Иван Буэлла. Наконец над площадью прогремел голос императора. «Церемония поклонения небу звёздам сосредоточению магии. Это жертвоприношение небу. Так восхвалим же небо, а отдадим ему три поклона». Сто тысяч бумажных людей на площади одновременно посмотрели на небо и подняли руки над головой. Голос императора был слышен по всей стране. «Первый поклон для неба, дабы у милости ведь его. Пусть ветер будет мягок, а дожди благоприятны. Пусть наш край обойдут стороной страшные бедствия». Поклонились не только бумажные люди на площади, но и миллионы практиков в городе и за его пределами. Все они отдали поклон небесам. Небо отозвалось величественным рокотом. Среди бурлящих облаков, казалось, нарождалась безграничная воля всего сущего – По рождению, видимо, дух, который был объектом поклонения всех жителей этого мира. Второе поклон для предков, пусть наша империя будет существовать вечно и навеки обретёт истинное Дао. Облака в небе вспенились в огромные горы, рокот стал ещё громче, в то же время сквозь облака пробились лучи необычайно красивого разноцветного света. Могло показаться, будто в этом сиянии возникали иллюзорные силуэты, свидетели поклонения всего живого небесам. Когда этот чудесный мираж рассеялся, вновь прозвучал раскатистый голос императора Звездопада. Третий поклон для падающих звёзд. Их блестятельное прошлое не станет, даже если в мире не останется никого, кто будет хранить память о них. Наша задача увековечить всё же из небесных светил. Всё живое вновь отдало поклон, даже император. Стоящий рядом Ван Боле после двух поклонов в третий раз поклонился небу. Даже он невольно проникся торжественной атмосферой. Но вдобавок к каждой секунде в его сердце нарастали трепеты предвкушения. Три девушки объяснили, может, эта церемония жертвоприношения неба была довольно незамысловатой. После трёх поклонов обычно сразу избранный начинали бить в барабан для призыва планет. Это была главная часть церемонии сотрясти само небо барабанным боем и призвать сюда бесчисленное множество планет. Так оказалось. После третьего поклона император выпрямился и быстро нашёл глазами в толпе избранных из внешнего мира. После церемонии жертвоприношения небо планеты пришло в движение. Юные друзья из далёких краёв, выйдите вперёд, ударите в небесный барабан, дабы сюда не зашёлся свята миллионов звёзд. 100.000 бумажных людей на площади посмотрели на горско избранных. Под взглядами такого количества людей у девушки в маске остальных слегка сбилось дыхание. Они невольно приглянулись. Ожидано толстячок стиснул зубы и полетел к небесному барабану. Почти дай. Волосяой хай будет первым.